Тем временем, вблизи деревни Павара в лесу жизни шло сражение с войсками гильдии Гермес. С целью быстро покорить маленькую деревушку, гильдия Гермес собрала внушительные силы, но эльфы воззвали к волшебству, защищавшему их поселение, из-за чего быстрый захват не удался, и гермесовцы были втянуты в бой с лесными духами и деревьями, которые существенно затрудняли их продвижение. Даже монстры и звери покидали свои логово, чтобы напасть на чужаков. В разгар этой битвы начали прибывать эльфийские воины, подключаясь к сражению с захватчиками. Несмотря на то, что их противником была хваленная гильдия Гермес, эльфийские лучники, ожившие деревья и магия шаманов смогли сдержать вражеский натиск. Гильдия Гермес не смогла даже войти в деревню и вынуждена была сражаться с эльфами. Более того, такой поворот событий вызвал крайнее недовольство игроков. «Это ублюдочная гильдия Гермес на все хочет наложить свои лапы. Неужели им настолько мало королевства Коломор, что теперь они захотели заграбастать себе еще и эльфийские деревни? Как только я вижу этих гадов, то не перестаю злиться несколько дней подряд, а пока я останусь в деревне и буду ее защищать». Вид появился на входе в деревню, который охранялся эльфами. На данный момент Гильдия Гермес вынуждена была отступить на некоторое расстояние от деревни. Я вернулся, чтобы сообщить об открытии Ротцебурга. Эта скульптура и эти артефакты являются свидетельством моего открытия. Вид сообщил о своем успехе Ранделии. Поразительно, вы отыскали столь древние реликвии. То, что Ранделия назвала реликвиями, было каменным молотом, ожерельем из зубов и кусочками керамического горшка. Подобный антиквариат никому и даром был не нужен, но в нем хранилась глубокая история. Я никогда не думала, что, основываясь на моей истории, вам удастся найти Ротцебург. Я мало чем могу вознаградить вас, но... Вид вздохнул. Он уже обобрал большинство фруктовых деревьев в ее саду, так что не особо рассчитывал получить от Раддели что-нибудь особенное. Вот если бы он отправился в какое-нибудь королевство или к представителям конкретной расы, он мог бы рассчитывать на что-то действительно стоящее. Вот, возьмите эту карту. Дзинь, вы получили карту с подробным описанием леса жизни. На карте присутствуют следующие обозначения. Деревня эльфов, места обитания монстров, роща и луга с лечебными травами. «Спасибо! Я буду ее беречь!» Вин подумал, что это тоже достаточно приличная награда за задание. Лес жизни представлял собой весьма обширную область, в которой гибли даже игроки-эльфы. Имея на руках подобную карту, В нём стало бы куда проще охотиться и путешествовать. Но видеть эту скульптуру в таком плачевном состоянии поистине горестно. Ранделия с сожалением посмотрела на жалкое состояние скульптуры орка. Я считаю, что легенда о Ратцебурге это то, что должен знать каждый. Если бы вы смогли восстановить эту скульптуру до ее первоначального состояния, то, думаю, она смогла бы стать хорошим подарком для орков. Цзэнь, скульптура седьмого сына орка. Множество орков пролило свою кровь во имя Ротцебурга. Без их благородной жертвы вполне возможно, что люди, эльфы и гномы не сумели бы пережить те времена. Расскажите оркам правду о Рацебурге. Если вы сможете восстановить скульптуру до состояния новой, Она станет символом благодарности оркам за их былые заслуги. Уровень сложности – задание на мастера-скульптора. Ограничение – скульптурное ремесло должно быть минимум восьмого продвинутого уровня. Вы должны иметь дружеские отношения с орками. Я расскажу оркам о рацебурге, принял задание Вид и покинул эльфийскую деревушку. «Не могу в это поверить, это же какой-то абсурд!» У жителей Версальского континента появилась горячая тема для обсуждения. «Вы слышали? Получается, что люди, гномы, эльфы в прошлой жизни вместе жили с этими примитивными орками?» «Это открытие настолько велико, что нам, очевидно, придется переписывать все исторические справочники». «О, вы тоже об этом знаете!» Величайшее открытие, совершенное скульптором, артистом, видом. Только виду под силу найти нечто такое, что может встряхнуть весь континент, независимо от того, насколько тяжела задача. На него можно положиться, конечно. Если бы нам пришлось его нанимать, то это стоило бы, ну да, очень дорого. Но его усилия стоят каждого потраченного медиака. Как только Виид завершил еще одно тяжелейшее задание, других игроков охватила зависть. «Ох, когда же мне достанется что-нибудь подобное?» «Думаю, что сейчас он занят чем-то поистине грандиозным, раз это включает в себя не только людей, но еще и орков, и эльфов, и гномов». Благодаря этому слава Виида распространится среди всех четырех раз. Благодаря открытию Рыцебурга даже отношения между расами стали улучшаться. Есть одно дельце, которое я хочу доверить именно гномам. Не уверен, что вы захотите за него браться, но мне нужно семь острых мечей вашей работы. Недавно я видел стаю монстров, скрывавшихся в лесу. Если бы только люди смогли о них позаботиться, это было бы большой для нас услугой. Уничтожьте их логово, и мы в долгу не останемся. Отношения между расами начали теплее, и вскоре сгенерировалось большее количество межрасовых заданий. Раньше, когда случалось какое-нибудь особое событие, эльфы всегда пытались совладать с ним своими собственными силами. Орки с их гордостью тоже никогда ничего не просили у гномов. Но теперь они открыли двери друг другу и начали полноценное сотрудничество. Как для Виида, учитывая его славу и репутацию, он и без того мог получить задание от представителя любой расы. Подобные изменения никак на него не повлияли, но для рядовых игроков это был настоящий переворот. Жители продолжали болтать друг с другом. Удивительно, как только Виид смог отыскать место расположения первого города. Я слышал... что он уже сообщил об этом открытии королю королевства Айден. В награду королевство Айден признало его должность лорда в море и вручило ему символический меч. Я слышал это от королевской стражи, а значит, это абсолютная правда. А я слышал, что он получил приглашение от самого короля принять участие в придворном собрании прямо во время того, как летел на одной из своих виверн. Это просто поразительная сцена. Как только я себе ее представляю, мое сердце хочет выпрыгнуть из груди. Если бы я не был пекарем, то сегодня же отправился бы на поиски приключений. Похоже, он также сообщил о своем открытии по Альянсе Бритен, Королевстве Бакум и Королевстве Хурган. Кажется, он получил немалую награду за свои усилия. Вы в курсе? Виют уже побывал в Королевстве Риттен. Не так давно он сделал скульптуру для короля, и, похоже, они стали близкими знакомыми. Король лично встретил его и попросил вырезать скульптуры королевы, принца и всех остальных членов королевской семьи. Но, естественно, любой король на континенте захочет себе скульптуру великого Виидо, который постоянно поражает всех своими приключениями.